Глава 22. В конце концов, секс ведь не главное в жизни. Мы все по-разному темпераментные, а спокойная либидо это даже плюс. Больше уверенности, меньше ревности. Кроме того, нужно время, чтобы притереться. Тот же Алекс поначалу пугал тем, как накидывался. Что в голове у человека может быть, когда его возбуждает девушка с кислой миной и сломанной ногой? Потом уже привыкла, что этого психа я возбуждала в любом виде. Руслан Гречо извинялся за то, что так вышло в шатре. Его лучший хоккеист попал в переплет, нужно было вытаскивать. рус соответственно отзывчивый, это хорошее качество. Его голова не отключается, он всегда поступает рационально. И пусть в тот момент мне было обидно, спустя неделю я поняла, что он поступил правильно. Что с близостью вышло скомканно, не страшно. Мы прекрасно поужинали, обсудили общих знакомых. Я попросила отыграться на Никите Корневе поактивнее. Руслан поклялся что-нибудь придумать. Демонстративно выключил телефон. Это было лестно. Следующим утром он приехал к нам с Демьяном на завтрак, привез десерт и цветы. Руслан сам по себе спокойный и обстоятельный. Он такой во время поцелуев. В день нашего свидания я выпила шампанского для храбрости. Мы сели на кровать у него в студии. Он медленно целовал шею, поглаживал. Поначалу было очень приятно, я расслабилась и приготовилась, но через пару минут заскучала и открыла один глаз. Думала, Рус уснул. Но нет, он действительно наслаждался процессом. Никуда не спешил, как в романах пишут. Зацеловал каждый миллиметр моего тела. Пока не позвонила маму уточнить, где лежит лекарство, потому что у Демьяна поднялась температура. Чуть позже, промывая сыну нос, я обдумала вечер и застыдилась своего шального прошлого. Отношения на расстоянии и гиперактивный Алекс приучили к неадекватной страсти и спешке, поэтому при нормальной прелюдии я просто не знала, что делать. Во всем остальном с Русланом комфортно. Он тот мужчина, о котором я мечтала в 21 год. Помешаный на спорте, рассудительный, знающий себе цену и уважающий мои желания. Он никогда не будет бегать за мной, как Равский, клясться в любви, совершать подвиги. Он просто не выберет женщину, ради которой эти подвиги нужны. Это мудро. С Алексом у нас была больная, ранящая любовь. Мама была права, когда отговаривала выходить замуж. И если бы не Демьян, то я бы сейчас думала так же. «Я дома!» — кричу, слышу плач Демки. Сегодня мы с Русланом опять загулялись. Третий раз за неделю. Прогресс для обоих. Скидываю босоножки, мою руки и забегаю в спальню. Демьян как раз слезает с кровати под уговоры бабушки. «Пришла твоя мама. Да что это за мамин ребенок такой? Никого ему больше не надо». Я подхватываю сына на руки, чувствую тепло и радость. Аж сердце сжимается, зацеловываю, понимая, как сильно соскучилась. Люблю его больше жизни. Я пришла, зайчик, мама дома. Покачиваю его, плюхаясь на матрас. Как он? Кашлял. Совсем немного, зря ты беспокоилась. У нас все было под контролем. Я заметила, качаю головой, но все-все обиделся. С этим ребенком ты не построишь личную жизнь, Ива. С кормлением давно пора заканчивать и отселять Дему в свою кроватку. В первую секунду, ощущая ужас от одной мысли, прижимаю сына ближе следом согласно киваю. «Ты права. Так и сделаем, но чуток попозже». «Ему больше года. Я тебя кормила три месяца, и все нормально». Педиатр сказала, не отлучать до двух лет. Мама вскидывает руки к потолку. «Педиатр, наверное, замужем. Других идей у меня нет. Ты, Руслана, даже на ночь пригласить не можешь. Кому понравится спать на диване, пока любимая женщина в кровати с сыном?» Демьян, словно почувствовав, что речь о его выселении льнет трогательнее, чем обычно. Пахнет сладко, кашляет. «Он к тебе слишком сильно привязан». Отвыкнет постепенно. Ты еще не купала? Собиралась как раз. Как прошло свидание? Мама начинает собираться. Куда тебя водил наш Руслан? Это мамина наш, всегда вызывает улыбку. Этим она как бы демонстративно напоминает о симпатии. Пошли-ка в ванну набирать, предлагаю я Демьяну. Да никуда не уйду, не бойся. Сейчас помоемся завалимся дрыхнуть. Ага. Обращаюсь к маме. Свидание хорошо, мы ужинали в ресторанчике на крыше, вид был чудесный. Руслан пригласил поехать с ним в Милан на пару дней. Ух ты, когда? следующие выходные. Проблема в том, что Демьян формат не вписывается. Я посижу ради такого случая. У тебя как раз неделя, чтобы свернуть кормление. Не знаю, справимся ли мы. Ива, Демке почти год и два. Он спокойно продержится без тебя пару дней. Тебе Руслан нравится? Конечно, мы с ним болтаем просто без остановки. Он крупный, такой большой, но при этом нежный. И главный плюс, в Австралии ни разу не был и не планирует. Мама горестно вздыхает, и я тут же на себя злюсь. Даже в этой ситуации я приплела бывшего. Просто попробуй замуж Замужи тебя никто не заставляет идти. Демьян, когда вырастет спасибо, скажет, что ты не положила к его ногам свою жизнь. Киваю. Мама, по сути, говорит о себе. Она жила с отцом, терпела побои ради моей спортивной карьеры. Это ужасно. Я не хочу, чтобы Демьян что-то подобное чувствовал из-за меня. Хочу, чтобы он мной гордился. О, мы забыли пижаму в сушке. Сейчас принесу. Усаживаю закутанного в полотенце сына, на кровати спешу в ванную. По пути хватаю тряпку из кладовки промокаю пул, на который наплескали. Сотовый вибрирует. «Руслан». «Как Дема?» — спрашивает он. «Весь вечер о тебе думаю». Улыбаюсь. «Поехать в отпуск? Спать с кем-то, кроме сына? Вау! Вот это мысли!» Рус много раз предлагал отправиться с ним в командировку, но я всегда отказывалась. Ему лучше почти не кашляет. Сейчас буду укладывать Я тут подумал, он долго засыпает. А что? Может, мне приехать? Я уже не могу ждать. Так хочу тебя. Останавливаюсь перед зеркалом, смотрю на себя. Ведь и правда симпатичная. И хотя после сложных родов по-прежнему опасаюсь пускать в себя член, когда-то это должно случиться. Руслану я доверяю. Демьян спит плохо, часто просыпается, но можно было бы попросить Руса пропустить стадию с поцелуями, чтобы успеть. Наверное, переспав семья ним, почувствую себя увереннее, так сказать, откроюсь для мира. В этот момент что-то падает. Звук глухой, но громкий. Руслан продолжает убалтывать, а я вздрагиваю и застываю от ужаса, потому что дальше тишина. Она парализует, пугает больше плача. Больше всего на свете. Сердце обрывается, пот выступает между лопатками. и Я срываю с места и несусь в спальню. Демьян лежит на спине на полу, у кубиков, весь в крови. Лицо синее, он закатывается, не в силах зарыдать. Кидаюсь к нему, хватаю, обнимаю. И когда он, наконец, делает вдох и заходится плачем, быстро осматриваю. Боже, боже! его что случилось? Демьян неудачно упал с кровати, он в крови. Звони в скорую. Так расшиб лоб. И, боже, малыш, прикусил язык. Столько крови что я сама задыхаюсь. Голова кружится, и сознание почти уплывает. Усилим воли заставляю себя собраться. Маленький мой. Руки дрожат. Демочка делает еще один вдох и начинает рыдать так, что меня трясет. Я прижимаю его к себе, едва не плачу сама. Но времени нет. Подскакиваю и бегу в кухню, достаю аптечку, прижимаю ватный диск к ранке на лбу. Она небольшая, но глубокая, кровоточит. Вокруг наливается синяк. К врачу только сама я за руль не сяду. Руслан сказал про скорую. Демьян плачет сильнее. Паника. Первым в списке контактов оказывается Алекс. И я понятия не имею, почему жму на его имя. Хочу сбросить, но он отвечает сразу же и выпаливает. Это Демьян. Что случилось? Делаю вдох и кричу. дем упал и расшибся. Тут рампункт недалеко. Он так плачет, я ничего не слышу. Можешь вызвать скорую или свозить нас. Не знаю, что быстрее. Буду через пять минут. Сыночек чуть успокаивается, горько всхлипывает. Торопливо одеваю его в то, что под руку подворачивается. Вытираю лицо салфетками, кутую в одеялко выхожу на улицу, как есть, в домашних лосинах и футболке. Машина Алекса уже стоит у подъезда. Он спешит мне навстречу, забрать Демьяна не пытается. Тот вцепился в меня. Бегло осматривает лоб, которому я прижимаю ватные диски. «Думаю, не опасно», — говорит, — «но шрам может остаться». «Боже, крови столько было!» — выпаливаю. дем вроде успокоился, но мне страшно. «Поехали, покажем доктору». Еще через десять минут мы в трампункте. Алекс заносит Демьяна. Я бегу следом с испачканными кровью салфетками. Алекс договаривается, нас принимают сразу же. В кабинет заходим втроем. По пути домой Демьян засыпает. Я сижу в машине, держу его на руках, поглаживаю. Ранку на лбу обработали и зашили, иначе бы и правда остался шрам. Язык сказали быстро заживет, ничего опасного. Малыш хмурится во сне, а я поджимаю губы. Так за него больно. Обнимаю не просто руками, всей душой кутаю Ну как так-то? Все еще потряхивает «Господи!». Шок потихоньку отпускает, и я замечаю, что мы с Демочкой припачкали машину. Поднимаю глаза и смотрю на затылок Алекса.